Глава 17. Быть или не быть? Первое утро в Лондоне, начавшееся так томно и приятно, Неожиданно переросло в по-настоящему безумный день. Завтра состоится благотворительный аукцион, ради которого, собственно, они и приехали в столицу, а за ним, как полагается, последует шикарный приём. То, что это будет невероятное по респектабельности и претенциозности мероприятие, сомнений не было, как и то, что соберутся там самые сливочные сливки лондонского высшего общества. А Габриэлле, как оказалось, совершенно нечего надеть, поэтому разлёживаться и отдыхать в мягкой постели Захарии долго не пришлось. Простудировав интернет и примерно наметив маршрут, она решительно собралась покорить высоту под названием Оксфорд-стрит и прилегавшие к ней не менее популярные торговые улочки. Главным виновником суеты, естественно, было вечернее платье. А точнее его отсутствие и Габрелла очень надеялась, что сможет за короткий срок приобрести наряд по своему вкусу. У неё давно сформировались предпочтения в одежде: элегантность и изысканность непременно должны сочетаться с простотой кроя и отменным качеством исполнения, никаких кричащих, экстравагантных или вульгарных нарядов. Поэтому сомнений или долгих раздумий насчёт выбора бутика быть не могло только классика только шанель усталая но довольная Габрела плюхнулась на мягкий голубой диванчик и наконец перевела дух облегчённо выдохнув она бросила взгляд на гору пакетов примостившихся рядом и сделала заказ кофе и десерт на ваш выбор углубляться в изучение меню симпатичного ресторанчика в универмаге Сельфридидж не хотелось А сладкое она обожала и употреблять могла практически в любом виде, а потом, как водится, ругала себя за проявленную слабость, пыхтя на беговой дорожке. Габрела с удовольствием откинулась на мягкую спинку дивана и снова посмотрела на свои покупки. На фоне приобретённого роскошного платья собственное нижнее бельё показалось блёклым и унылым, да и чёрные туфли лодочки купленные перед самым отъездом в Англию сразу стали неподходящими и даже убогими, а когда она приобрела новую обувь, потребительская ловушка с характерным щелчком захлопнулась и цепочкой потянула за собой все эти невероятные женские нужды: сумочка, косметичка, духи, а также всякие абсолютно необходимые мелочи, вроде нежнейшей мочалки с чудодейственным эффектом кожа как у младенца и арома масла для полной релаксации отхлебнув прекрасно приготовленный капучино она маленькой ложкой захватила ароматный белый мусс и зажмурилась от удовольствия лёгкий в меру сладкий десерт из тропических фруктов и воздушных сливок вызывал настоящую бурю вкусовых эмоций и ощущений практически оргазм уверенно заключила габриэла ассоциации с физическими удовольствиями непременно напоминали о Захарии. Она взяла в руки маленький пакетик и заглянула внутрь. Поддавшись порыву и маячившему на горизонте бутику Армани, Габриэлла не удержалась и купила таки галстук. А сейчас не знала, как преподнести этот подарок. Вдруг Захария посчитает этот порыв излишним или ему просто не понравится расцветка. хотя она очень серьезно подошла к выбору. Вздохнув и облизнув ложечку, Габриэла положила пакет на место. Дарить его или нет — вопрос, решаемый одним бокалом вина. Если и после него она не осмелится надеть на любовника галстук, значит, придется оставить его себе. Покончив с десертом, Габриэла достала блокнот и начала делать пометки — тщательно запоминать и записывать всю поступавшую информацию, она начала давно. Это уже не просто профессиональная, это часть её самой. Ведь никогда не знаешь, что может пригодиться в жизни. Возможно, какая-нибудь неважная на первый взгляд мелочь в итоге обернётся настоящей сенсацией, или абсолютно непримечательные несколько слов в корне изменят чью-то судьбу. А вот и сейчас Габриэлла записывала то, что рассказывал ранее Захария, так обычные повседневные дела и заботы, если его дела вообще можно назвать обычными, это, конечно, не войдёт в книгу, но и пропустить мимо ушей эти сведения не получалось. Габриэлле казалось, что перечитывая собственные записи, она начинает лучше понимать его, видеть самые незначительные и практически незаметные глазу Особенности характера Захарии Мисс Хилл раздалось у неё над головой. Габрела посмотрела на нарушителя своего уединения и захлопнула блокнот. Вот так встреча. Она меньше всего ожидала увидеть на этаже, где располагалась преимущественно элитная женская одежда и аксессуары финансового директора Мартис. А ещё Габрела поймала себя на мысли, что с момента их краткого знакомства в Эйдджвотер-холле лицо Ника Идена полностью стёрлось из памяти, но узнала его сразу. Совсем недавно они с Захарией делились своим университетским прошлым, а точнее, самыми запомнившимися моментами из студенческой жизни. А дружба с Ником началась весьма неординарно. Обычный студент-первокурсник из средней статистической британской семьи ни богатых родителей, ни влиятельных родственников. Они принадлежали к разным компаниям. Как пояснил Захария, Ник в то время жил на стипендию. Он не мог себе позволить ни трат, ни пьянок обеспеченной молодёжи Оксфордского университета. Но у него была светлая голова, немалые аналитические способности и огромное терпение. Но и оно было не бесконечно. После очередной подначки Он назвал Захарию зарвавшимся богатеньким ублюдком, что, кстати, по словам последнего, было недалеко от стены, а затем прямо на лекции началась драка. Как оказалось, у Ника была тяжёлая рука и хороший удар. Смеясь, вспоминал Захария. Разнять их смогли только когда один из стульев вылетел в закрытое окно. оповестив звоном весь университет, что в лекционном зале кафедры математики и финансовых вычислений занятия проходят явно не в соответствии с учебным планом. Затем последовал строгий выговор и двухнедельные общественные работы, на которых, волей и неволей, они вынуждены были общаться. Захария говорил, что уже тогда Ник был выдающимся математиком, Габрелло всегда поражал мужской подход к дружбе. Сначала бьют друг другу морды, потом ни разлей вода. Добрый день, мистер Рэйден, поприветствовала она. Пожалуйста, называйте меня Ник. Когда вы обращаетесь ко мне так официально, я чувствую себя стариком. Хорошо, но тогда и вы оставьте это формальное мисс и зовите меня Габрелло. Присядьте. Он бросил взгляд на наручные часы. И поколебавшись всего секунду, опустился в глубокое кресло напротив. "Я смотрю, вы совершили удачный набег на здешние магазины". "Это", она кивнула в сторону груды пакетов. "Не обращайте внимания, это всего лишь денежный эквивалент моего самоубийства. Надеюсь, Габриэлла, вы всё-таки выживете". У него зазвонил телефон, и извинившись, Ник поднял трубку. Извините ещё раз. Аукцион дело финансово хлопотное, особенно когда работать приходится в паре с благотворительным фондом. Габриэла понимающе кивнула, хотя что в финансах, что в устройстве аукционов, она особо не разбиралась. Но если экономика и еже с ней её не увлекали, то со аукционной деятельностью хотелось познакомиться поближе, прежде чем приехать в Англию. Она изучила много информации об этом виде деятельности вообще и о Мартис в частности, но то, что можно узнать из интернета или специализированной литературы, и как это всё выглядит изнутри разные вещи. Признаться, я никогда не была на аукционах. Из далека зашла Габриэлла. У вас интересная работа. Ага, конечно. Цифры, отчёты и снова цифры, улыбнувшись, подумала она. А как часто Мартис устраивает подобные благотворительные мероприятия? Габриэла прекрасно помнила, как Лаура рассказывала о постоянном сотрудничестве их фонда с Захарией. Да и другим общественным организациям он помогал. И эта щедрость немного сбивала с толку и не вязалась с образом прагматичного до мозга костей расчетливого бизнесмена. А Захария был именно таким. Ник приготовился ответить, Как телефон снова запищал, сбросив звонок, он весьма расплывчато произнёс: "А время от времени мы участвуем в благотворительных акциях, как и многие другие аукционные дома. Но признаться, я не люблю работать с общественными организациями". А взглянув на вновь засветившийся экран мобильного, устало сказал он: "Сплошная головная боль. Надеюсь, после аукциона Проведение решит отблагодарить вас за труды шампанским и приятной компанией. Может быть, задумчиво ответил Ник и отодвинул от себя нетронутый кофе. К сожалению, я вынужден покинуть вас, Габриэлла. Спасибо за компанию, улыбнулась она и мысленно махнула рукой на деньги, которые он положил на стол. Сумма была много больше, чем стоимость его американо. И вам спасибо. Заку повезло, что завтрашний вечер он проведёт в вашем обществе. До свидания. Финансовый гений, как про себя окрестила его Габриэлла, направился к выходу, оставив её в лёгком недоумении. Их роман с Захарией не был секретом, да и её переезд в Лондон яснее ясного это подтверждал, а то, что его друг знает об их отношениях, в порядке вещей, но замечание Ника который показался очень скрытным человеком, стало неожиданным. Но хоть один из его ближайших друзей испытывает ко мне некое подобие симпатии, подумала Габриэлла и отметила, что это было приятно. "Я наслышана о твоей любви к итальянской кухне", делая глоток превосходного белого вина, сказала Габриэлла. Захария, как и обещал, заехал за ней около 7 вечера и повёз ужинать Даже не знаю, смогу ли я чем-нибудь тебя удивить. Благодаря моему обожаемому семейству ты скоро будешь знать обо мне всё. Это вряд ли. С выбором они давно определились, и пока официант расставлял закуски и принимал заказ на основные блюда, Габриэлла скользила взглядом по убранству ресторана и людям, проводящим вечер под его крышей. Без преувеличения, место было роскошным, На мягкие пастельные и бледно-голубые тона, удобные кресла и ненавязчивое обслуживание создавали непринуждённую атмосферу, а оригинальный стеклянный потолок добавлял некоторую долю романтики. Я слышала, у тебя был насыщенный день. Тебе понравился Лондон? Я пока не определилась. Всё, что я видела, сплошные магазины. А как прошёл твой рабочий день? К сожалению, он ещё не прошёл. Надеюсь, ты позволишь мне чуть позже отлучиться на несколько минут. Я обещал одному настойчивому джентльмену побеседовать с ним сегодня, а в офис подъехать. Он не успел. Так у муже настойчивому, как ты? спросила она. Может и не такому, но весьма и весьма. Он умолял, практически плакал. Очень убедительно рассказывал Захария. Ну, расплакал, тогда ладно. Габрела повернула голову в сторону, и улыбка, которой так своеобразно добивался Захария, погасла. В Лондоне столько прекрасных мест и больше 8 миллионов людей, а я второй раз за день встречаю своих малочисленных английских знакомых, не без иронии проговорила она. Захария повернул голову и, улыбнувшись, приветственно махнул рукой. Стивен Хейли неспешно шёл к их столику. ведя под руку миловидную блондинку. Не то чтобы Габриэле он сильно уж не нравился, но и симпатии к нему она не испытывала. У нее сложилось стойкое впечатление, что мистер-адвокат — ярый сексист и не приемлет не то что превосходство женщин, но даже банального равенства в какой-либо из сфер жизни, разве что на кухне. Стивен, конечно, прекрасно воспитан, и никогда вслух не признает ничего подобного. Но есть вещи, которые не нужно обличать в слова. Их просто ощущаешь». А в любом случае Габриэлла надела свою самую приветливую улыбку и любезно поздоровалась с ним и его леди. Захария, как полагалось, предложил другу присоединиться к ним, и вечер сразу же перестал быть томным. «Моника», — так звали его спутницу, — Оказалась весьма приятной девушкой, очень привлекательной, но без каких-либо намёков на индивидуальность или собственное мнение. Габрелла тут же одёрнула себя за предвзятое суждение, ведь она практически не знала её. Возможно, Моника просто стремилась выглядеть такой, какой хотел бы видеть её мужчина. Добрый вечер, господа, леди. Возле их столика, как по волшебству, оказался сухопарый мужчина в возрасте и, отдав дань вежливости, выразительно посмотрел на Захарию. Я ненадолго, накрыв руку Габриэлы своей, предупредил он и отошёл с мужчиной к бару. "Моника, а чем вы занимаетесь?" поинтересовалась Габриэла. Она трусливо решила выбрать меньшее из двух зол: лучше уж беседовать с ней, чем обмениваться язвительными репликами со Стивеном. Очень уж ей не хотелось разругаться в пух и прах с другом детства Захарией, который, к слову, с полным комфортом устроился за барной стойкой и лениво потягивал виски. Я работаю в галерее Tate Modern. У нас экспонируются произведения современного искусства, в основном европейского и американского. Это здорово. Моей дополнительной специализацией в университете была история искусств. Хоть я и не поклонник современной живописи, но перед талантом Рихтера Герхрода преклоняюсь. Оживилась Габриэла в предчувствии увлекательной беседы. У нас выставляются некоторые его картины. Приходите к нам в галерею, и я проведу вам персональную экскурсию. У нас есть на что посмотреть. Муника повернулась к Стивену и шепнула: "Я отлучусь ненадолго". Габриэлла проводила её взглядом и подумала, что первое впечатление всё-таки обманчиво. Сейчас с ней говорила образованная, умная женщина, а не хорошенькая кукла, как показалось изначально. Габриэлла отвела взгляд от удаляющейся фигуры и встретилась глазами со Стивеном. "Стивен, я вам не нравлюсь?" решив расставить все точки над и без обиняков, спросила Габриэлла. Он слегка вскинул бровь, явно не ожидая такого вопроса, но не напрягся и не изменил позы, продолжая так же расслабленно рассматривать её. "Почему же? Очень даже нравитесь. Не волнуйтесь, Габриэлла, мне нет дела, с кем". Он замолчал и через несколько секунд добавил: "Встречаются мои друзья". "С кем спят твои друзья, ты хотел сказать?" считала намёк Габриэлла. Оскорбляете, мистер Хейли, но так тонко и элегантно, что не подкопаешься. Да я, собственно, не волнуюсь. Мне просто показалось, что вы излишне напряжены и слишком ревностно относитесь к Заку и его выбору привязанностей. Но я рада, что ошиблась, и лондонское сообщество гетеросексуальных мужчин не порядело. Его глаза опасно блеснули, но это была единственная реакция которую заметила Габриэлла. Наверное, если бы он бросился с пеной у рта доказывать свою ориентацию или как-то бурно выражать недовольство от замечания, она бы действительно задумалась, не попала ли в цель. А так они просто перебрасывались завуалированными оскорблениями, ожидая Захарию и Монику. Упражняетесь в остроумии, хотя от таких женщин, как вы, Ничего другого ждать не приходится. От каких-таких, полюбопытствовала Габриэлла, полагающих, что они очень умные, а вы ведь действительно умная женщина, заметил Стивен. Спасибо, приму ваши замечания как комплимент. Напрасно, покачал головой он. Примите лучше совет: слишком умной не будьте, а то в полную дуру превратитесь. Я учту это. ответила Анна, но Стивен уже смотрел куда-то мимо неё. Габриэлла повернулась и увидела стоящую в нескольких футах от них женщину. Высокая, длинные каштановые волосы небрежно откинуты назад, стильный брючный костюм, как бы это ни было парадоксально, делал образ более женственным и притягательным, а самое невероятное, что Габриэлла знала её. Это же Вероника Хейли. Хейли 3 года назад Габриэла принимала участие в нью-йоркской конференции, посвящённой современным средствам массовой информации, речевой деятельности и языку медиакоммуникаций. На одном из последних семинаров перед ними выступали европейские представители профессии, опытные и успешные, добившиеся больших успехов в журналистике и не только. Тогда Вероника поразила её, редактор газеты Санди Таймс, внештатный литературный критик издательского дома Routledge. Преподаёт английскую литературу в лондонском университете Regent's. Научную степень по филологии для Габрелла она стала образцом умной, независимой и деловой женщины, эталоном, к которому нужно стремиться. После окончания выступлений Габрелла умоляла своего редактора Шейлу, водившую знакомство с Вероникой, познакомить их. И та сдалась. Нельзя сказать, что после знакомства они стали приятельницами. Но те несколько раз, что встречались на симпозиумах и семинарах, достаточно тепло общались. Габриэла даже присылала Веронике, как критику, один из пробных очерков. И та давала достаточно качественную обратную связь и дельные советы, чем в свое время очень помогла. Габриэла улыбнулась воспоминаниям, И внимательно посмотрела на Стивена, руку готова дать на отсечение, что Вероника вряд ли приходится ему сестрой, про себя воскликнула она. Вероника Хейли обернулась и, заметив две пары следящих за ней глаз, кивнула своему спутнику и направилась к их столику. "Мир тесен", с улыбкой произнесла она. Этим вечером я меньше всего ожидала увидеть американскую журналистку в Лондоне. Да ещё и в такой компании. Здравствуй, Стив. Габриэлла, это неожиданная встреча, но очень приятная. Здравствуй, Вероника. Габриэлла поднялась. Мир действительно тесен. В Англии по работе или отдыхаешь? В Англии по работе, а в Лондоне проездом. «Как газета? Шейла? Времени совершенно ни на что не хватает. Не могу даже набрать ей, а как выкрою минутку уже либо слишком поздно, либо еще слишком рано. Насколько мне известно, у нее все хорошо. Позвони ей, не обращая внимания на разницу во времени. У Шейлы понятие «поздно-рано» отсутствует полностью, а я отошла от журналистики и покинула газету». А ведь тебя ждала головокружительная карьера, с лёгким сожалением сказала Вероника. И чем сейчас занимаешься? Пишу. Сейчас работаю над книгой. Я помню твой очерк, прекрасная работа. Ты вообще надолго в Лондоне? Может, встретимся за обедом? Сейчас, к сожалению, ужасно спешу. Она коротко посмотрела в сторону ожидавшего мужчины. Пару дней точно. Отлично. Давай завтра, если у тебя есть свободный час. Вероника взяла в руки телефон и пару секунд полистав его, продолжила. Пообедаем в ресторане Sketch. Габриэлла кивнула, и они обменялись номерами телефонов. Затем вернулся Захария. Габриэлла почувствовала его руку, ненавязчиво обхватившую талию. Ей даже показалось, что так он недвусмысленно продемонстрировал Веронике что Габриэлла здесь именно с ним, а не со Стивом. Но чтобы Захария не пытался показать, это уже не имело смысла. Моника вернулась и, опустившись в кресло рядом со Стивином, с видом собственницы обвела его локоть. А он, казалось, и не заметил, продолжая пристально рассматривать Веронику. Да и она между фразами то и дело бросала на него взгляды, быстрые, оборванные, стараясь не показывать заинтересованность. Здравствуй, Изак. Поздоровалась Вероника. Здравствуй, Вероника. Они совершенно по-свойски соприкоснулись щеками в поцелуе. Присоединишься? Нет, у меня встреча. Приятного вечера, Стив. Она также чуть кивнула его спутнице и улыбнувшись Захарии сказала: "Да завтра, Габриэла. Не знал, что вы знакомы". Помогая присесть, заметил Захария: "Могу сказать то же самое. Габриэла положила мобильник на стол и украдкой посмотрела на сидевшего напротив Стивена. Сейчас его отношение к ней стало более-менее понятно. Она стремилась стать такой же, как Вероника, а он, скорее всего, заметил некоторое сходство их характеров и устремлений и не смог проигнорировать. Габриэла не знала точно, кем они друг другу приходились, но то, что были близки, сомнений не вызывало. А вот ведь мужчины, про себя размышляла она. Утверждают, что терпеть не могут сладкое, а на деле именно оно доставляет им наибольшее удовольствие. Габриэлла улыбнулась произведённой гастрономической аналогии и, наткнувшись на удивлённый взгляд Захарии, уткнулась носом ему в плечо. Как же так случилось, что Стивен полюбил женщину, абсолютно не соответствующую его критериям? А то, что он когда-то любил Веронику, Габриэлла была уверена на 99%. Это было вселенской загадкой, и она от души желала разгадать её. После чудесного десерта их компания собиралась было распрощаться, а Габриэлла, пребывавшая в прекрасном расположении духа, решила всё-таки подарить галстук и сделать это, она захотела сразу же по приезде к нему домой. Но телефонный звонок вопиющим образом сломал все её планы. Захария, перекинувшись несколькими фразами со звонившим, серьёзно посмотрел на Стивенна. Джеффри звонил, хочет встретиться в клубе сейчас. Отбросив напускную расслабленность, сказал Захария. Стивен согласный кивнул и повернулся к Монике, а Захария снова надел маску ленивой невозмутимости и коснулся руки Габриэлы. Это закрытый мужской клуб. Негромко произнёс он, мягко намекая, что ей придётся ехать одной. "Ну, конечно", подумала она и уже собиралась бросить ничего незначищее без проблем, как её телефон активно завибрировал, сбивая с мысли. Габриэла посмотрела на дисплей и сильно удивилась звонившему. Райан Калхоун был её сокурсником. В студенческие годы они даже встречались, но юношеский максимализм И буйный темперамент обоих сделал своё дело. Они расстались, но это не помешало им остаться добрыми друзьями. Что не всегда возможно сделать с бойфрендом, всегда можно сделать с другом. Их девиз. И Игореала с Райаном успешно на протяжении всех 4 лет его воплощали, а потом закончили университет. Он уехал на стажировку в Великобританию и так остался там работать. После смерти Самуэля Митчелла Габриэлла звонила ему, просила найти информацию на Захарию. Она хотела встретиться с другом, как только прилетела в Лондон из Чикаго, но у него не было для неё никаких сведений. Они терпение буквально гнала в Корнуолл к загадочному мистеру Денвиру. И вот теперь Райан сам звонил ей. Извинившись перед собравшимися, Габриэлла приняла вызов. Да. Приветствую, моя студенческая возлюбленная. Она со спокойным выражением лица мысленно вознесла хвалу Господу за то, что не купила айфон, по которому собеседника можно услышать не поднося телефон к уху. Здравствуй. Занята? Немного. Я коротко. Если тебя ещё интересует информация по Денверу, я нашёл кое-что, точнее, кое-кого. Можешь созвониться с ней. Я в Лондоне. перебила его Габриэлла. Почему не позвонила? Ладно, об этом при встрече. Я сейчас в клубе, и нужный человек тоже здесь. Приезжай. Правда, Райн занялся, а она работает в Daily Mail. Жёлтая газета. Прекрасно, Габриэлла хмыкнула. Диктуй адрес. Она взяла в руки салфетку и начала рыться в сумочке в поисках ручки. Но как назло, Таня спешила находиться, удачно запрятавшись Среди разных мелочей. Габриэлла выразительно посмотрела на Захарию. Он в ответ неспешно извлёк из внутреннего кармана пиджака ручку. Она записала адрес, отключилась и подала белую салфетку ему. Клуб, значит. Мне нужно поехать туда, это по работе. Он далеко находится? Нет, недалеко, в Сохо. Ты уверена, что хочешь туда поехать? Уверена. Алла надвезёт тебя. Бросая на стол салфетку, заявил Захария: "А ты? Я могу поехать на такси". Габрелла прекрасно понимала, что им двигала не только забота, но и желание держать эту поездку под контролем. Неясно только что из этого, в большей, а что в меньшей степени. "Возьми машину, Габрелла". Его тон, как и взгляд, был властным и нетерпищим возражений.